Оно встретило его ревом безмолвного вызова, но Ринсвинд не собирался это терпеть. — Ах, вот так, да? — закричал он. — Когда приходит время открытой борьбы, ты сразу в кусты. Что, боишься? — Чушь! — фыркнуло заклинание. — Ты сам не веришь своим словам. Я — одно из восьми заклинаний. Однако Ринсвинт продолжал гневно наступать на него. — Возможно, — выкрикнул он. —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 но больше всего он злился на Траймона. Траймона буквально переполняла магия, которой Ринсвинт всегда стремился, но который так и не достиг. Он прыгнул на соперника и ударил его головой в грудь, одновременно в отчаяние обхватывая руками. Сбив по дороге два цветка и отшвырнув его в сторону, они разъяренным клубком покатились по камням.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 проговорил Трайман. Его глаза смотрели на Ринсвинда со страхом, болью и мольбой. Вдруг они вообще перестали быть глазами, но превратились в фасетчатые штуковины на голове, которую можно было назвать головой, только если растянуть это определение до самых пределов. Вокруг Ринсвинда развернулись щупальца и зазубренные, как пилы, конечности. Огромные когти врезались в скудную плоть Ринсвинда, и принялись срывать ее с костей. Два цветок, башни и багровое небо исчезли. Время потекло медленнее, а потом остановилось».